Глава тринадцатая. Айви упала первой. Она вцепилась в мою руку, глядя на ранение в животе. Затем начала оседать. Нет, нет и нет и нет! закричал я, падая на колени рядом с ней. Зал взорвался от залпов. Нгози нырнула в укрытие, но пуля попала ей в лоб, и она рухнула. Джейси опрокинул стол, схватил Айви и потащил за собой. Я бросился к ним. Смертоносные шарики выбивали щепки из ближайших столов. Люди кричали. Но на этот раз Джей Си не открыл ответный огонь. Он прижал руку к ранней Айви. «Эй, эй, не бросай нас, Айви!» «Стив, «Стив», — прошептала она. «Стив!» Я съежился у перевернутого стола. «Ты должен пообещать», — сказала она мне, — «что не покинешь остальных, что ты не позволишь». Чтобы с нами вот так покончили, обещаю, прошептал я. Моя виртуальная подруга улыбнулась сокровавленными губами. Врешь. Она кивнула Джейси и попыталась сесть. Он помог ей, и она его поцеловала. Последний интимный поцелуй под градом выстрелов. От нашего стола было мало толку. Пуля прошла сквозь дерево и попала Джейси в плечо. Он вздрогнул, но продлил поцелуй, пока Айвен не умерла. Благоговейно опустив ее тело на пол, он посмотрел на меня. По его руке текла кровь. Тебе придется справиться с этим в одиночку, Тощий. Не могу, Джейси, я не могу. Уверен, что сможешь. У тебя был классный учитель. Не. Как думаешь? Почему я тренировал тебя все это время? Я знал. Он постучал себя пальцем по голове. Разберись, что реально. У тебя получится, Джейси. Он протянул мне сжатый кулак. Удачи. Я тоже поднял руку. Наши кулаки соприкоснулись. Он ухмыльнулся, затем вытащил один пистолет из кобуры под мышкой и второй из потайной кобуры пристегнутой к правой лодыжке. Встал. И в него угодило примерно сотня пуль разом. Джейси ругнул обратно, не сделав ни единого выстрела. Нет! закричал я. Нет! Из моего горла вырвался мучительный вопль, стон боли и разочарования и гнева. Я раскачивался в зад вперед в седина корточках, пока стрелки разносили комнату. Но они не причинили мне вреда. Они были не настоящими, не настоящими. Мafiози стали слегка прозрачными, летящие от стола щепки, рассыпавшиеся фишки, упавшие трупы. Все это исчезло. Грохот выстрелов превратился в жужжание, а потом вместо него послышались голоса. Нам нужно узнать, почему он все еще в состоянии двигаться. Мы могли бы связать его. Мне было видно, как они собрались вокруг, наблюдая. Тени нависали надо мной. Все, кроме одного человека, который сидел за столом с компьютерами. Чин, подумал я, ты мне нужен. Потом встал. Для пущего эффекта пригнулся, побежал через казино, как будто пытаясь увернуться от пуль. Это приблизило меня к компьютерному столу в реальном мире, а виртуальное казино продолжило тускнеть. И можно было видеть, что происходит на самом деле. Хайл ухмылялся, словно забавляясь тем, насколько я беспомощен. Двой охранников приближались, возможно, встревоженные тем, что я мог пораниться или что-то сломать мячаясь туда-сюда. «Монитор компьютера». «Да», — сказал Чин мне на ухо, — «это просто. Неплохой пользовательский интерфейс для ранней сборки». «Излучатель, расположенный под потолком склада», — сказал Арну. «Во всей комнате». «Нажми вон ту круглую кнопку», — сказал Чин, «и переключи цепь с одного субъекта на всю комнату. Видишь, внизу флажок. Там, где написано «режим отладки». Я предлагаю отключить его, чтобы помешать им воспользоваться лазейками, которые они соорудили, чтобы выбраться из симуляции. Удачи!» Я бросился к компьютеру, оттолкнул Джерри и сделал, как велел Чин. Громилый с киоском с ходогами кинулся ко мне, но двигался слишком медленно, чтобы остановить. Мы мгновенно оказались в виртуальности все вместе. Кайл, два охранника, Джерри и другие технари. Мы стояли в казино, окружённые мертвецами. Гангстеры прекратили стрелять и теперь рылись в обломках. Черт, сказал Джерри. Он потянулся к уже исчезнувшему пульту управления, но только махнул рукой в пустоте. Черт! Охранник схватил меня за руку. Это ничего не даст. Ты все еще в нашей тюрьме. Я обмяк в его хватке, глядя на мертвого Джейселя, лежащего на полу. Что-то тихо пробормотал. Чего? спросил охранник. Что ты сказал? «Это не твоя тюрьма», — пробормотал я громче. «А моя». Вскочив, я ударил его головой в нос. Когда он закричал от боли, я повернулся, схватил его за руку, перевернул и швырнул на землю. Выпрямился с его пистолетом и вытянул руки, прицеливаясь. И сняв пушку с предохранителя, в точности так, как учил меня Джесси. «Спасибо тебе». Я трижды нажал на спусковой крючок, И быстрыми выстрелами уложил виртуальных гангстеров, которые что-то искали в комнате. На самом деле они меня не беспокоили, но нужно было сделать так, чтобы остальные начали стрелять. И действительно, прочие бандиты вскинули пистолеты, и снова началась пальба. Остальные люди, еще один охранник Кайл и четверо технарей закричали и бросились за перевернутые столы. Это нереально, крикнул Кайл. Помните, это не по-настоящему. Но правда не имела значения. Я это проходил много раз. То, что казалось реальным, что выглядело реальным, было реальным. Пусть даже логика подсказывала обратное. Кайл и сам побежал к двери в уборную, где мог спрятаться от выстрелов. Я прошелся по комнате. Куча покерных фишек рядом со мной взорвалась от удачного выстрела. Пули проходили сквозь меня. Я потрогал руку там, где Арманда порезал меня. Я обнаружил только гладкую неповрежденную кожу. Когда я начал игнорировать эту рану, охранник, один из настоящих людей, направил на меня пистолет, так что мне пришлось выстрелить ему в плечо. Он закричал, и я небрежно шагнул к нему пинком выбил оружие, толкнул его на пол и вынул из кобуры вторую пушку. Еще раз спасибо, Джейси. Я выпрямился и выстрелил в двух направлениях одновременно, убив двух бандитов. Технории кричали где-то поблизости, но единственный человек, который меня действительно волновал, прятался в уборной. Я подошел к ближайшей стене и прошел ее насквозь, не разломал, просто протиснулся на другую сторону. По мере того, как я это делал, виртуальный мир становился все более зыбким для моих глаз. В уборной Кайл резко повернулся ко мне, но я легко сбил его с ног, наступил на запястье, заставив бросить пистолет, и отшвырнул его ногой. плавным движением наклонился и прижал два дула к его голове. Два пистолета, Кайл, прошептал я. Один настоящий, другой фальшивый. Можешь сказать, где какой? Чувствуешь их холод на своей коже? Он уставился на меня, обливаясь потом. Смерть в одной руке, прошептал я. Игра в другой. Из какого стрелять? Правого или левого? Хочешь выбрать? Тот попытался выдавить несколько слов, но не смог даже сформулировать предложение. Он лежал и трясся, пока я не выпрямился. Затем я небрежно выстрелил ему в бок. Кайл закричал, согнувшись пополам, кровь потекла между его пальцами. — Всё враньё, Кайл. Я отбросил оружие. Оба поддельные. Получил их в симуляции. — Но ты этого не понял, верно? Он продолжал хныкать от боли. — Не волнуйся. — сказал я. — Рана не настоящая. Никаких потерь. Не так ли? Я выпал из симуляции. Шесть человек лежали без сознания на полу, захваченные виртуальностью. Моих аспектов Джей Си Айвен Гози не было видно. Но я почувствовал жужжание телефона. Звонок от Кальяни. Я не ответил. Мгновение спустя пришло сообщение. — До свидания, мистер Стив. Каким-то образом я понял, что происходит. Некоторые из них обернулись против других, превратившись в кошмара. Приказав всем собраться в одной комнате, я просто ускорил бойню. Я убрал телефон и решил, что не хочу знать, кто из них встал на этот путь. Я просто знал, что когда вернусь, ничего не останется, все кончено. Измученный, я прошел вдоль стены и заглянул в окна. Каждая комната была клеткой для испытуемого. Сандра сидела в последней. На невысоком табурете, с закрытыми глазами. Я проверил стенный монитор, поменял несколько настроек, открыл дверь и вошел в ее мир.